Глава 3. Гэри Сэлден вошёл в удобный кабинет, в котором последние несколько лет работал, посещая галактическую библиотеку. Здесь, как и во всех остальных помещениях библиотеки, чувствовался налет распада, что-то вроде накопившейся усталости. Может быть, нечто сродни состоянию любой вещи, слишком долго стоящей на одном месте. И тем не менее, Сэлден знал, что все здесь может остаться по-прежнему еще много веков, а при условии вдумчивого переустройства и тысячи лет. Как же он здесь оказался? Снова и снова он вспоминал прошедшее, пробегал мысленным взором свою жизнь. Конечно, это было связано со старостью. В прошлом у него осталось гораздо больше, чем ожидало в будущем. И потому разум безотчетно отворачивался от призрачного света мерцающего впереди и упорно возвращался назад, к тому, что уже прошло. Однако из этого правила было исключение. Прошло больше 30 лет, а за это время и психоистория наконец выбралась на прямую дорогу. Да, прогресс хоть со скрипом, но двигался все таки вперед. А 6 лет назад произошел совершенно неожиданный поворот событий. Селден точно знал, как все соединилось и почему это стало возможно. Дело несомненно заключалось в Ванде, внучке Селдена. Гэри закрыл глаза и углубился в воспоминания о событиях шестилетней давности. Ванде тогда было двенадцать, и настроение у нее было печальное. У Манеллы родился еще один ребенок, крошка Белис, и она целиком погрузилась в уход за младенцем. Отец Ванды Рич, закончив наконец свою книгу, посвященную родине, сектору Даль, добился небольшого успеха и на короткое время стал чем-то вроде знаменитости. Его пригласили почитать лекции в связи с выходом книги, и он с готовностью согласился выступать, поскольку проблема родного сектора его не переставали волновать. Как он сказал однажды Селдону: "Знаешь, когда я говорю про Даль, мне не приходится прятать свой далийский жаргон. Наоборот, от меня именно и ждут, что я буду болтать по-далийски". В итоге речь почти все время куда-то уезжал. Дома бывало редко, а когда бывал, то больше времени проводил с младшей дочкой. А Дорс? Дорс больше не было. И эта рана никак не заживала в душе Салдена. И отреагировал он на смерть супруги жестоко, немилосердно. В Его сознании эта смерть соединилась со сном Ванды, с которого все началось, вокруг которого закрутилась, завертелась нить событий, оборванная смертью Дорс. Если поразмыслить, Ванда тут была ни при чем, и умом это Салден понимал. И всё-таки он старался как можно реже встречаться с внучкой, из-за чего ей было еще печальнее. Она осталась совсем одна. Что делать? Ванда вынуждена была искать утешение у человека, который, похоже, всегда был рад ей, единственного, кому она могла всегда довериться. Это был Юга Амариль, правая рука Гэри Селдена в деле разработки психоистории и человек, не знающий себе равных в беззаветной преданности этой науке. У Гари были Дорс и речь, а у Амариля, кроме психоистории, никого и ничего не было ни жены, ни детей. И все же, стоило появиться Ванде, как юга менялся на глазах. Он радовался ее приходу, но вел себя так, словно она была совсем взрослая, и Ванде это очень нравилось. И вот шесть лет назад в один прекрасный день Ванда зашла в кабинет Юга. Он обернулся, поглядел на девочку, близоруко прищурившись, и, казалось, в первое мгновение не узнал ее. "А, это ты, дорогая моя Ванда", наконец воскликнул он. "А что это ты такая печальная? Такая красивая девушка не должна грустить". У Ванды задрожала нижняя губа. "Меня никто не любит" прошептала она. Ну что ты все выдумываешь? Все любят мою сестру, на меня всем наплевать. Я тебя люблю, Ванда. Значит, только ты меня и любишь, дядя Юга. Теперь Ванда не могла, как маленькая, забраться к Юга на коленке. Она прижалась к его плечу и разрыдалась. Амарил не зная, что делать, обнял девочку и принялся приговаривать. Ну, ну, не плачь, не надо плакать. Из-за жалости к ребенку, из-за того, что в его жизни не было ничего такого, над чем он мог бы заплакать, у него на глаза навернулись горькие слезы и побежали по щекам. "Слушай, Ванда, взяв себя в руки, как мог весело предложил он. Хочешь, я тебе покажу кое-что очень красивое". "Что?" всхлипнула Ванда. Амариль в своей жизни знал красоту единственной вещи во всей вселенной. Ты главный радиант когда-нибудь видела, спросил он. Не. А что это? Это штука, которой твой дед и я пользуемся в работе. Видишь, вот он. Он указал на черный куб, стоявший на письменном столе. Ничего красивого, фыркнула Ванда. Пока, да», — согласился Амариль. Но ты погляди, что будет, когда я его включу. И включил. В комнате погас свет, и она наполнилась разноцветными светящимися точками. Видишь? А сейчас я увеличу изображение, и все эти точки превратятся в разные математические знаки. Так он и сделал. Казалось, что-то прошелестело в воздухе, и кругом запестрели самые разнообразные знаки буквы, цифры, стрелочки и линии. Ничего подобного Ванда раньше не видела. "Ну, разве не красиво?" спросил Амариль. "Да, красиво", проговорила Ванда, придирчиво разглядывая значки и уравнения, которые она этого, конечно, не знала и знать не могла, обозначали возможные варианты будущего. "Только вот этот кусочек мне не нравится. Он какой-то неправильный." И она ткнула пальцем в уравнение, расположенное слева от неё. Неправильное? Почему тебе кажется, что оно неправильное? Нахмурился Амариль. А потому что оно некрасивое. Я бы его как-нибудь переделала. Амариль нервно откашлялся. Ну, когда я его увеличу, сказал он, и уравнение приблизилось. Юга, прищурившись, принялся разглядывать его. Спасибо тебе большое, дядя Юга», — сказала Ванда за эти красивые огоньки. Может быть, я когда-нибудь пойму, что они значат. Вот и хорошо. Надеюсь, ты немножко развлеклась? Чуть-чуть. Спасибо, пробормотала Ванда и слегка улыбнувшись, вышла из кабинета. А Мариль был уязвлен в самое сердце. Он терпеть не мог, когда кто-либо высказывал критические замечания в адрес главного ордианта. Тем более, 12-летняя девочка ничего в нем не смыслившая. Он и подумать не мог, что с этого мгновения началась революция в психоистории.